Глава вторая. Мысли только о нем. «Простите меня», — отстраняясь в сторону, прошептала я. «Кажется, я испортила вашу рубашку». Действительно, на рубашке неизвестного мне мужчины красовались пятна от моей туши и помады. Я так сильно уткнулась в него лицом, что невольно оставила следы после себя. «Мне так неловко», — взволнованно продолжила я. «У меня в сумке есть чудо-салфетки. Мы ими пользуемся на работе, когда встречаем едкие пятна». После этих слов я стала судорожно перебирать содержимое своей сумочки. «Не стоит», — остановил меня мужчина, прикоснувшись к моим рукам. «Это мелочи жизни. Эта рубашка не имеет ценности для меня. Не переживайте. Давайте лучше выберемся отсюда». Я ощутила, как по моим щекам пробежал жар. Осторожно, боясь повредить и без того затоптанные цветы, мы выбрались на тротуар. Мужчина все это время помогал мне, придерживая меня своими крепкими и властными руками. «Как вы себя чувствуете?» – заглядывая мне в лицо, спросил он. «Чем могу помочь вам?» «Чем тут помочь?» – развела я руками. «Вы ведь не волшебник, который отмотает время назад?» когда я только познакомилась с этим идиотом. Тогда бы мне не пришлось сейчас переживать эту противную историю. К сожалению, это не в моих силах. Вы молоды и очень красивы, а то, что вы пережили, станет для вас опытом для будущих отношений. Слова мужчины рассмешили меня и окончательно вывели из тумана. Прищурив глаза от яркого летнего солнца, я наконец-то смогла в полной мере рассмотреть своего собеседника. Это был высокий статный мужчина, старше меня лет на пятнадцать, а может того и больше. Его каштановые густые волосы кое-где покрыла седина. Но она совершенно не портила его, а добавляла солидности и еще большей сексуальности. В один миг мне захотелось подняться на цыпочки и дотянуться до его алых губ и слиться в страстном поцелуе. Настолько у него была притягательная внешность и огромная внутренняя энергия, что она покорила меня за считанные минуты. Вероятно, заметив огоньки в моих глазах, он лукаво улыбнулся своими васильковыми глазами, отчего мое желание обострилось еще сильнее. «Всё — Все хорошо, — уточнил он, прерывая мои мысли о поцелуе с первым встречным. — Да, — мимоходом отозвалась я. «О чем я только думаю? Если я так поступлю, то встану в один ряд с той шлюшкой моего мужа». Вероятно, за этим великолепным мужчиной стоит не менее великолепная женщина. И ей было бы неприятно, если бы она увидела, как на шее ее избранника повисла неизвестная девка. «Девушка, меня пугают ваши меняющиеся эмоции на лице. С ваших слов я понял» что внутри вас творится настоящий ураган чувств. Позвольте мне помочь вам, чтобы они вновь не унесли вас в неизвестном направлении». «Я справлюсь. Спасибо. Куда вы держите путь?» «На работу», — кратко ответила я. «Тогда я подвезу вас. Вы не против?» Я пожала плечами, можно ли вот так доверять человеку, которого видишь впервые. «Жду от вас координаты» скомандовал он и, взяв меня под руку, повел в сторону дороги, где был припаркован большой темный зеленый джип. Оглянувшись, я подметила, что клумба, которая была злосчастно вытоптана мной, прилегала к территории бизнес-центра. Не мудрено, что именно здесь я повстречала такого мужчину. «Вы работаете здесь?» не выдержало мое женское любопытство, когда незнакомец галантно усадил меня в свой автомобиль. «У меня здесь были дела», – отозвался он кратко, намекая на то, что не готов раскрывать передо мной все свои карты. «Куда едем?» «А, ваши дела? Это не помешает вам?» «Если бы у меня были заботы, я бы не предложил вам помочь. Так что диктуйте адрес и едем». Я покорно проговорила адрес отеля, где последние полгода работала горничной. Великолепное место, мне приходилось частенько там останавливаться. Когда мы с вами топтали цветы, мне на миг показалось, что я вас уже где-то видел. Теперь все встало на свои места. Мир тесен, — тихо заключила я, отвернувшись к окну, наблюдая, как мимо пробегают пестрые дома бесконечных улиц. Да, удивительно, что мы встретились. Так не считаете? — спросил он, но так и не дождался ответа. Я провалилась в свои мысли, которые рисовали перед моим взором счастливые годы супружеской жизни. Но в один миг появилась эта рыжая бестия и завладела моим мужем. Она словно змея извивалась своим голым телом вокруг Димы, соблазняя и развращая его.